Корабль быстро приближался. Когда они повернули к пристани, чтобы встретить его, у Эмми так дрожали ноги, что она едва могла двигаться. Ей хотелось тут же упасть на колени и возблагодарить Бога. О, думала она, как она будет благодарить его всю жизнь. Погода была такая скверная, что на пристани совсем отсутствовали зеваки, которые обычно толпами встречают каждый проход. Даже зазывалы из гостиниц не дежурили в ожидании пассажиров. Сорванец Джордж тоже куда-то скрылся, так что когда джентльмен в старом плаще на красной подкладке ступил на берег, едва ли кто мог бы рассказать, что там произошло. А произошло, говоря вкратце, вот что. Леди в промокшей белой шляпке и в шале, протянув вперёд руки, подошла к джентльмену и в следующее мгновение совершенно исчезла в складках старого плаща и, что было сил, целовала одну руку джентльмена, между тем, как другая, по всей вероятности, была занята тем, что прижимала оную леди к сердцу, которого она едва достигала головой и не давала ей свалиться с ног. Она бормотала что-то вроде «Простите, Уильям, милый, милый, милый, дорогой друг! Чмок, чмок, чмок!» и прочую несусветную ерунду в том же духе. Когда Эмми вынырнула из-под плаща, всё ещё крепко держа Уильяма за руку, она посмотрела ему в лицо. Это было грустное лицо, полное нежной любви и жалости. Она поняла написанный на нём упрёк и поникла головой. «Вы долго ждали, прежде чем позвать меня, дорогая Эмилия», — сказал он. «Вы больше не уедете, Уильям?» «Нет, никогда», — ответил он и снова прижал к сердцу свою нежную подругу. Когда они выходили из помещения таможни, откуда-то выскочил Джорджи и навёл на них свою подзорную трубу, приветствуя Добина громким радостным смехом. Всю дорогу домой он плясал вокруг них и выделывал самые причудливые пируэты. джос ещё не вставал, Бекки не было видно, хотя она подглядывала из-за гардины. Джорджи побежал справиться, готов ли завтрак. Эмми, сдав в прихожей свою шали шляпку на руки мисс Пейн, стал расстёгивать пряжку на плаще Уильяма, и, с вашего позволения, мы пойдём вместе с Джорджем позаботиться о завтраке для полковника. Корабль в порту. Он добился приза, к которому стремился всю жизнь. Птичка, наконец, прилетела. Вот она, положив головку ему на плечо, щебечет и воркует у его сердца, распушив свои лёгкие крылышки. Об этом он просил каждый день и час в течение восемнадцати лет. Поэтому томился. Вот оно. Вершина. Конец. Последняя страница третьего тома. «Прощайте, полковник». Храни вас Господь, честный Уильям. Прощайте, дорогая Эмилия, зеленей опять нежная повелика, обвиваясь вокруг могучего старого дуба, к которому ты прильнула.